Сад наполнился полицейскими в форме и в штатском. Испуганные дети сбились в кучки, но глядели на все происходящее молча. Их приучили не плакать. Рита металась по огромной территории, поворачивая к себе белокурые головки. «Лялька!» — кричала она. «Лялька, где ты?» «А вот на полянке стайка из пяти ребятишек». Нахмуренная серьезная личика повернулась на ритин окрик. «Лялька!» — голос у Риты сел от волнения и она опустилась перед девочкой на колени. «Солнышко, ты узнаешь меня?» Насупленные брови разгладились. Лялька склонила на голову и неуверенно произнесла. «Рита!» «Девочка моя Рита уже плакала. Ты узнала? Ты научилась говорить?» «Эр!» «Рита!» — закричала лялька звонко. «Моя Рита приехала!» Рита подхватила ребенка на руки и помчалась к дому. «Надежда Николаевна, я нашла, я нашла ее». Они с лялькой ворвались в кабинет господина графа. Тело мадам Зетт убрали, собаку с трудом угомонили. И комиссар, похожий на киноартиста Лено винтуру задавал подругам кучу вопросов. «Ой, какая хорошенькая!» — хором запричитали дамы. Рита счастливо улыбалась. «Господин комиссар, когда мы сможем уехать?» «Прошу простить», — начал комиссар ворчливо, — «Но вы не сможете забрать ребенка. Дети находятся на территории Франции, и пока не будет доказано, что ребенок похищен из России, и не объявится его близкие родственники, способные взять на себя заботу о его содержании, ребенок должен находиться в приюте». «В приюте?» — переспросила Рита, не веря своим ушам. «В приюте?» — закричала она, прижала к себе ляльку, потом быстро отступила в угол комнаты и спрятала ребенка за собой. «Только попробуйте ее отнять!» — тихо и раздельно проговорила она по-русски. Но комиссар понял, потому что она посмотрела на него таким взглядом, каким смотрит любая мать, когда защищает своего ребенка, будто человеческий детеныш, либо волчонок, или котенок. Всем показалось даже, что Рита обнажила клыки и зарычала тихонько и грозно. «В приют?» — спросила Надежда громко. «Да он совсем рихнулся. Ирка, переводи!» — приказала она и набрала побольше воздуха. «Господин комиссар, если вы не отдадите девочку ее родственнице, все газеты мира узнают, что происходило на вашем лазурном берегу. Я самый непосредственный свидетель, и уж будьте уверены, я так распишу все журналистам, что они вдоволь порезвятся над этим материалом. Только подумать, почти год у него под носом убивают русских женщин или продают их публичные дома», А он еще смеет говорить о приюте. Надежда оглянулась на подругу, которая вполголоса бубнила что-то на ухо комиссару. Ты спроси, понравятся ли господину комиссару газетные заголовки типа «Прямо под носом у полиции Антиба больше года процветала торговля живым товаром» или «Возрождение нацизма в Провансе», либо же «Белокурые бестии возвращаются», а также «Дело Гитлера живет и побеждает», и фюрер... И теперь живее всех живых. — Надя, — вскричала мадам Ларош, — что-то тебя занесло. — Переводи, — ряхнула Надежда и добавила мстительно, — а еще скажи, что он совершенно не похож на лино винтуру что это только на первый взгляд так кажется, а на самом деле вот не чуточки. что ты испугалась Ирка, он обидится». Последующие четыре дня они провели, отвечая на бесчисленные вопросы полиции и журналистов. Комиссар убоялся нарисованной надеждой перспективы быть опозоренным в газетах и дал слово отпустить ляльку вместе с Ритой.